Глава 4. Представление окончено. Равиль взял меня за плечо. Идем. Мы со Стеллой разошлись, каждый по своим делам. Она пошла пристраивать Вику, а телохранитель повел меня наверх. Верхний этаж клуба интриговал. Здесь было обычное жилое крыло, а не приватные комнаты. Спальня, в которую определили меня, например. «Чья это спальня?» — спросила я. «Зверя». «Я не поняла, это спальня зверя, потому что здесь все принадлежит ему. Может, не только несколько комнат, а весь этаж с обслугой и рабами. Или это его спальня, потому что он здесь спит. Вряд ли владелец может жить в клубе, но кто знает». «А Руслан?» — спросила я, когда Равиль собрался закрыть дверь и запереть меня на ночь. «Что, Руслан? Он может прийти?» Я понимала, что в течение месяца он вряд ли меня обидит, но не хотелось, чтобы он пришел с пьяну среди ночи посмотреть на меня, или поиздеваться над дочерью врага, хоть и нелюбимой. Тем более нелюбимой. Но Равиль усмехнулся, словно я сказала что-то очень смешное. «Он точно не придет. Его внимание нужно заслужить». Равиль захлопнул дверь. Под текст, которым он говорил, значил одно. «Я слишком мелкая для Руслана, слишком неинтересная. Если он думал меня этим уязвить, то зря. Я только рада. Мне совсем не нужно, чтобы меня заставили танцевать всем на потеху». Или потащили за общий стол с мужчинами, скрасить им вечерок, чтобы записать это на видео и отправить моему отцу. Я устала, опустилась на кровать. Прислушалась, что происходит за дверью. Расстегнула и сняла неудобное платье. После встречи с Викой страх почти ушел. То ли присутствие подруги и то, что ей не сделали ничего непоправимого, придали мне сил, то ли я просто устала от переизбытка эмоций и отключилась. Утром меня разбудил шорох рядом с кроватью. Я чуть не подпрыгнула и притворилась спящей. Под одеялом я была в одном белье и тут же покрылась гусиной кожей от мысли, что его сдернут. Но на черный столик ставила под нос незнакомая пожилая женщина, совсем безобидная на вид. Я привстала. «Доброе утро». Она испуганно уставилась на меня. Я вежливо ей улыбалась, но реагировала она так, словно я собираюсь откусить ей голову. Женщина выбежала за дверь и истерично защелкала замок, когда закрывала дверь. «Ну, здорово!» — пробормотала я и уставилась на завтрак. Рот мгновенно наполнился слюной. На завтрак была неприлично маленькая глазунь из одного яйца, несколько ломтиков мяса и акурасан с сыром. Больше всего порадовала большая чашка латте. Я завернулась в одеяло, потому что кроме платья надевать было нечего. Моя одежда исчезла из спальни еще вчера. Села на край кровати и потянулась за круассаном. Странное поведение горничной вылетело из головы. В спальне было прохладно и очень тихо. Сейчас раннее утро, наверное, все отсыпаются после ночных гулянок. И работают только уборщики, обслуга и кухня. Круассан был свежайшим. Прямо в одеяле я подошла к окну. Отсюда открывался отличный вид на холмы, поросшие осенним лесом. От красоты захватывало дух. Я люблю осень, потому что ее любила мама. Деревья стоят золотые и багровые. Приятно пахнет сухой листвой и пылью. Однажды мы с мамой гуляли по лесопарку в сентябре и пинали целые груды этих листьев. Было хорошо и весело, мама улыбалась, а такое редко бывало. Как только приходил сентябрь, я улавливала в прохладном воздухе пряный запах, и ко мне возвращалось это воспоминание. Самое яркое из детства. Пора поздних фруктов, печеных яблок с корицей, жареных каштанов и первых мандарин. «Мама, как я по тебе скучаю!» Я ем теплый круассан и пью вкусный кофе, а она в могиле. Потому что эти уроды мой отец и отчим свели ее туда. Я этого так не оставлю. В своих фантазиях я хотела, чтобы они ответили за все, но в реальности у меня слишком мало возможностей для этого. Пока мало. Клуб спал до упора. Мне было даже интересно, когда все начнут просыпаться. В полдень я приняла ванну. Она была просто шикарной. Полки заставлены разнообразными средствами, многие из которых незнакомы. Этикетки были на языках, которые я не знала. Я открыла на пробу один бутылек и вдохнула густой пряный запах. Похоже, гель для душа. Вымыла волосы чем-то, что сделало их невероятно эластичными, с интересом изучила разные штучки, потерла кожу скрабами и бросила в воду малиновый шарик, который тут же выпустил кучу пузырей и умопомрачительный аромат. Все это видела впервые. Часа два на это потратила. Я лежала, вытянувшись в джакузи с маской на голове, когда дверь в ванную резко распахнулась. Краткий миг паники я плюхнула водой, не зная, куда спрятаться, и пена плеснула через край. Хорошо сама догадалась помыться. На пороге гладко ухмылялась Стелла. Ей понравилось видеть меня перепуганной. У меня чуть сердце не выпрыгнуло. «Вылезай, шесть бой тебя сказали привести. Будем готовиться». «Бой?» — переспросила я. «Боже, какая ты тормознутая!» Стелла подошла сердито, стуча каблуками по кафелю, включила душ и окатила мне голову. Сентябрь на дворе, самый разгар сезона у нас. Бои проходят каждые выходные, каждый месяц объявляют нового победителя. Она подала мне халат, когда я вылезала из ванны, и вытерлась мягким полотенцем. А кто дерется, спортсмены? Когда, как? Стелла пожала плечами. Спортсмены, рабы, каждый может попробовать. Призы хорошие, можно получить деньги или желание. Равиль, например, часто дрался раньше, пока травму не получил. Это правда, что он женат? Да. Она понизила голос, словно боялась, что ее подслушают. Диана, его жена, ворона, скорее, видела. Равиль дрался за желание, выигрыш отдал хозяину. Зверю, взамен просил разрешения жениться. Такая любовь. В голосе появилась завистливая мечтательность. Я уже поняла, что без свидетелей Стелла не прочь поболтать. Главное изображать послушную, скромную девочку. Я без споров надела белье, которое она выбрала. На этот раз черное, Надела платье, сделав вид, что оно мне нравится. Это было красное платье, похожее на вчерашний чулок, только посвободнее. К нему тоже были чулки, как и вчера, но без подвязок. Затем меня накрасила уже знакомая азиатка. При посторонних Стелла становилась суровее и меньше болтала. «А Руслан придет на бой?» — спросила я, когда мы снова остались наедине. «Оба придут. Они всегда присутствуют, если ставки большие или среди зрителей шишки собрались. Так что смотри мне!» Стелла нахмурилась. «В прошлый раз на встрече, считай, никого не было. Вечером в клубе все известные люди города соберутся. Бои у нас жестокие, а кровь любят все. На них всегда аншлаг». Без десяти шесть Стелла поставила меня перед зеркалом, предлагая оценить вид. «Ты красивая!» Неожиданно улыбнулась она и бросила передо мной туфли. Повезет кому кому-то!» Я присела, чтобы застегнуть ремешок на лодыжке. еще раз скосила глаза на зеркало. С этим макияжем, новой одеждой и в шикарных лаковых туфлях я выглядела иначе. Красивой я себя раньше не чувствовала. Никогда. Всегда была угловатым подростком, который уж понял отчим. Мальчики не обращали на меня внимания. Когда я выросла, ничего не изменилось. Если бы я была красивой, разве не знала бы об этом? Я выпрямилась, глядя на себя в зеркало. Теперь я выглядела ярче, взрослее. Но внутри, под слоями лоска, лака, косметики, чужих нарядов и масок, я была испуганной девчонкой, которая хотела к маме. Красивая. Стелла сложила руки на пышной груди, рассматривая меня, словно прикидывая что-то. «Может, быть, Руслан тебя оценит?» — выдохнула она. «Хорошо бы. Может, передумает?» «Передумает что?» «Ничего», — она замахала руками. «Пора, Лили. Нехорошо опаздывать на бой. Мальчики будут недовольны. Равиль, отведи ее. Стелла сболтнула лишнего. «Передумает насчет чего? Что он обо мне решил?» Маленькая оговорка всполошила меня, но лицо блондинки было каменным и неприступным. «Смотри под ноги, Лили!» — проворчал Равиль. «Мы шли к лифтам. В этот раз спустились не в зал, в подвал, переоборудованный под арену. Стелла была права. Аншлаг. Меня оглушил шум. Бой на арене за проволочной сеткой еще не начался, но вокруг все было забито людьми. Увидев что-то наверху, я подняла глаза. Над нами нависали балконы. вип наверное. Мы шли туда. Оглядевшись внимательнее, я поняла, что это. Видимо, зал первого этажа и подвал, спроектированный в специальную зону. На балконе оказалось всего несколько мест, кресло в два ряда. Все заняты мужчинами, кроме одного. От входа я видела лишь спины. Когда мы вошли, я затормозила от страха, но Равиль уверенно подтолкнул вперед. Я не хотела идти. Поняла, куда должна сесть, между Русланом и Зверем, в самом центре. Пройти между ними на виду у всех и сесть, словно это я, тут главная жемчужина в коллекции. «Пройди, и тихо сядь», — прошептал Равиль на ухо. С колотящимся сердцем я направилась туда. Боялась привлечь внимание наступить кому-нибудь на элитный ботинок к острым каблуком, Или хуже того, толкнуть. Выдохнула только, когда коленки подломились от напряжения, и я приземлилась в кресло. И открыла рот, глядя вниз. Я сидела в центре, это было лучшее место. Зал внизу и арена были как на ладони. Я видела все. По толпе рыскали прожекторы, на арене разминались бойцы. Здесь должен сидеть важный гость или хотя бы кто-то из них, хозяев клуба. Почему сюда посадили меня? Нравится? Справа ко мне наклонился зверь. Я вздрогнула и обернулась. Светлые глаза смотрели на меня с нескольких сантиметров. Сегодня он убрал волосы назад и скрутил их в короткий хвост, но прядь выбилась и упала на лоб. От чисто выбритого лица пахло незнакомым, но терпким мужским ароматом. Он был один, без алайны. «Да», — пролепетала я. Зверь порочно улыбнулся. Я автоматически взглянула ему на губы, затем в глаза. Покраснела от их выражений и повернулась обратно к залу, твердо решив, что больше не буду крутить головой. Ему невозможно смотреть в глаза. Кажется, он постоянно думает о сексе и не поймет, что ли фантазии это, то ли так и есть на самом деле. Руслан сидел слева. Я слышала шорох ткани его пиджака, ощущала случайные прикосновения, когда наши руки соприкасались на подлокотнике. Он разговаривал с гостями. Из-под опущенных ресниц я взглянула в их сторону. Моего отца, как я боялась, не было. Двое незнакомцев в возрасте около пятидесяти. Белые виски, дорогие костюмы. Наверное, крупные бизнесмены. Третьим был мэр. Я глазам своим не поверила. Мэр города в вип ложе Авалона собирается смотреть кровавый бой? «Наденька», — громко попросил он, — «мой любимый виски». Я покосилась на Руслана. Так и не рассмотрела его толком. При первой встрече была слишком перепуганной и ошеломлённой встречей с отцом. И сейчас стесняюсь смотреть прямо. «Ровно шесть», — низко вздохнул Руслан. «Начинаем». Он поманил пальцем, и к нему подскочила девушка с микрофоном. Руслан забрал его, поднялся, откашлялся и начал с видом, словно привык выступать перед публикой. «Дамы и господа, добро пожаловать в Авалон!» Отзвуки раскатывались по залу, все затихли, слушая Руслана. Его голос разносился уверенно и жестко, проникая во все уголки. Прожектор выделил на балконе фигуру. «Мы начинаем сентябрьские бои. Хочу представить вам особую гостью». На последнем слове тон то упал вниз. Повисла пауза. Когда я осмелилась посмотреть на Руслана, он протягивал мне руку. Сам взял мою кисть с подлокотника и заставил встать. Я зажмурилась, когда в меня ударил свет прожектора, и платье засияло на балконе. На меня смотрели все. Весь зал. «Лилия Дэвин. Старшая дочь основателя империи Дэвин». Я к такому вниманию не привыкла. «Севастьянова» — выдавила я. «Не хочу быть его дочерью». От света софитов я зашаталась, только твердая ладонь Руслана, который он сжимал мою руку, уберегла от падения. Свет слегка померк, хозяин говорил, и луч вновь устремился к нему. Я могла смотреть и не слепнуть. Руслан здоровый и матерый мужик, хотя ему вряд ли больше тридцати пяти. Я думаю, даже меньше. Красивый, но не модельной красотой, а настоящий мужской. Такое лицо скорее увидишь в армии, чем на обложке. Я смотрела на него, щурилась от белого света, но смотрела. На крупные правильные черты лица, щетину на подбородке. Руслан выглядел таким серьезным. Мужественным. Мои пальцы задрожали в его руке. От света и шума я проваливалась в обморок. Все закружилось, и я опустила голову. Будет здорово, если упаду прямо здесь, у всех на виду. Кошмар, если честно. Я прижала запястье колбу. Лилия месяц гостит в валоне. Я решил: Лилия станет женой победителя сентябрьских боев, если останется здесь. Я подарю дочь Дэвина победителю. «Боже, что он говорит!» В меня снова ударил свет, и Руслан поднял мою руку. Из последних сил я подняла в немом вопросе глаза. «Подарят? Меня? В жены?» Но Руслан победно смотрел в зал. Толпа ревела, а у меня в висках били молоточки. Вдруг к нему рванул зверь и схватил брата за грудки. «Ты что творишь?» — прошипел он сквозь зубы. Я оказалась между ними и попыталась отступить назад. Руслан дернул за руку, его голос грохотал по залу, но я почти не различала слов. Глаза закатились, и я рухнула в чернильную темноту.